Его Величество Хлопок. В 1849 году после войны с сикхами Ост-Инская компания захватила практически всю территорию нынешней Индии. Пакистан тогда не считался самостоятельным государством и на 180 градусов развернула курс своей торговой политики. Прежде определенный не такой уж маленький доход приносил экспорт индийских тканей, но неизмеримо большего дохода следовало ожидать, если Индия с ее многомиллионным населением превратится в гигантский рынок сбыта для английских товаров и, в первую очередь, бумажных тканей. Несколько сотен лет основой английского экспорта были шерсти и шерстяная ткань, Теперь хлопок и ткань хлопчатобумажная. Хлопок англичане получали из британских колоний, американских, будущих южных штатов США, островов Вест-Индии. Хлопок был дешевле шерсти, но это означало лишь, что продавать его можно больше. Уже в 1814 году Англия экспортировала около четырех ярдов хлопчатобумажной ткани На каждые три внутри страны. Английский ярд равен 90 сантиметрам. А к 1800 году 13 на каждые 8. Еще раньше, в 1820 году, Латинская Америка и Азия получили 80 миллионов британского хлопчатобумажного полотна. Европа – 128 миллионов, а к 1840 уже 200 миллионов. Некоторым препятствием служило то, что Индия имела собственную, крайне развитую текстильную промышленность, причем основанную вовсе не на хлопке. Ну разве это препятствие для британского торгаша? Средства нашли быстро. Индийским тканям попросту закрыли доступ на английские рынки. А поскольку остынская компания имела монополию на любой экспорт из Индии, Это повлияло и на все другие внешние рынки. Вдобавок было принято множество внутренних пошлин, затруднивших, да что там, практически прекративших циркуляцию индийских товаров, в первую очередь тканей внутри страны. Индийские ткачи теперь просто не могли работать, это было бессмысленно, продать свой товар просто-напросто не удалось бы. Среди ткачей возникла чудовищная безработица. Ничего другого они просто не умели делать. Неру пишет, что ткачи умирали от голода десятками миллионов. Он всегда точен в цифрах, но все равно, чисто по-человечески, эти миллионы смертей не умещаются в сознании. Однако генерал-губернатор Индии лорд Бентинг В 1834 году докладывал в Лондон. «Равнины Индии усеяны костями ткачей». И это касалось не только ткачей. На рынке не должно было остаться никаких местных конкурентов. Неру. Текстильное производство Индии пришло в полный упадок, что затронуло огромное количество ткачей и ремесленников. Этот процесс протекал быстро в Бенгалии и Бихаре, а в других областях распространялся постепенно, по мере распространения английского владычества и постройки железных дорог. Он продолжался в течение всего 19 столетия, разрушая также другие старые отрасли промышленности – судостроение, металлообработку, стеклодувную, бумажную промышленность и многие ремесла. Уничтожение собственной промышленности тяжело ударило и по сельским общинам, основе индийской экономики. В 1830 году один из высокопоставленных английских чиновников в Индии, сэр Чарльз Мэтков, умнейший человек был, без дураков, так и писал. Сельские общины – это маленькие республики, имевшие почти все, что им необходимо внутри себя и почти не зависящие от внешних сношений. Они, как видно, выживают там, где все остальное погибает. Этот союз сельских общин, каждый из которых образует маленькое государство в себе, в высокой степени благоприятствует их счастью и пользованию значительной долей свободы и независимости». Вот эти-то свобода и независимость британцев категорически не устраивали. Но у них был большой опыт борьбы с собственными маленькими государствами, сельскими общинами длиной в несколько сот лет. Так что велосипеды изобретать не пришлось, применили отработанные меры. Лишили общину всякого контроля над землей и сельхозпродуктами, передав его крупным землевладельцам, до ужаса похожим на английских лендлордов. Об этом тот же Бентинг говорил не без цинизма. «Если требуется гарантия против широкого народного мятежа или переворота, то я полагал бы, что постоянное земельное налоговое устройство, несмотря на его провал во многих других отношениях, имеет, по крайней мере, то огромное преимущество – Страна создала обширную группу богатых землевладельцев, глубоко заинтересованных в сохранении английского владычества и полностью господствующих над массами народа. Яснее и не скажешь. Кстати, о налогах. Индийцам приходилось оплачивать обучение части английской армии в самой Англии содержание английских, дипломатических и консульских представительств в Китае и Персии, полную стоимость телеграфной связи между Англией и Индией, часть расходов британского Средиземноморского флота и даже, Аллах ведает почему, приемы, устроенные в честь турецкого султана в Лондоне. Индия полностью превратилась в рынок сбыта английских товаров, и аграрную страну. Любые машины и станки ввозить туда запрещалось, как и строить в Индии фабрики и заводы, не считая мелочевки вроде железнодорожных и авторемонтных мастерских. И еще одно обстоятельство, очень важное для понимания ситуации. Прошу прощения за обширную цитату из индийского историка Шелланкара но ну, во-первых, она очень многое объясняет, а во-вторых, самостоятельно, без моей книги. Любознательному слушателю ее отыскать было бы крайне трудно. Итак, Шелван «Проблемы Индии», Лондон, 1940 год. Индия подвергалась вторжениям и раньше, но со стороны завоевателей, которые осели в пределах ее рубежей и становились частью ее жизни подобно норманнам в Англии или маньчжурам в Китае. Она никогда не теряла своей независимости, никогда не была порабощена, то есть она никогда не была втянута в политическую и экономическую систему, центр тяжести которой лежал за пределами ее земли, никогда не была подчинена правящему классу, который был оставался чуждым ей, по своему происхождению и характеру. Шилванкара удачно дополняет Неру. Раньше любой правящий класс, пришел он когда-то извне или был местного происхождения, принимал структурное единство индийской социальной и экономической жизни и стремился приспособиться к ней. Он индианизировался и врастал корнями в почву страны. Новые правители были совершенно иными. Их родиной была другая страна. И между ними и рядовым индийцам лежала огромная непроходимая пропасть. различие традиций, взглядов, доходов, обычаев. Первые англичане в Индии, до некоторой степени оторванные от Англии, переняли многие индийские обычаи. Но это сближение было поверхностным, и даже от него сознательно отказались с улучшением средств сообщения между Индией и Англией. Считалось, что английский правящий класс должен поддерживать свой престиж в Индии, чуждаясь индийцев, замыкаясь в своем кругу, сторонясь их, живя в своем собственном мире. Существовало два мира – мир английских чиновников и мир миллионов индийцев – и между ними не было ничего общего, за исключением взаимной ненависти друг к другу. В прошлом народы смешивались между собой или, по крайней мере, находили свое место в пределах системы, части которой органически зависели друг от друга. Теперь расизм был возведен в признанный символ веры, и это усугублялось тем обстоятельствам что господствующая раса обладала политической и экономической властью, бесконтрольной и не встречавшей помех. Мировой рынок, который создавался новым капитализмом, должен был при любых обстоятельствах повлиять на экономическую систему Индии. Самодавляющая сельская община с ее традиционным разделением труда не могла существовать более в старой форме. Но происшедшая перемена не являлась следствием естественного развития и привела к расколу всей экономической и социальной основы индийского общества. Система, опиравшаяся на общественное одобрение и контроль и являвшаяся частью культурного наследия индийского народа, была внезапно и насильственно изменена, и была навязана другая система, управляемая извне, за пределами этого общества. Индия не вышла на мировой рынок, а превратилась в колониальный и аграрный придаток английского общественного строя. Все верно. Есть огромная разница между завоеванием и колонизацией. Вдобавок англичане стали насаждать в Индии хлопок как гораздо позже Хрущев кукурузу. Объективности ради обязательно нужно отметить, что англичане сделали две очень полезных вещи. Во-первых, покончили со зловещей сектой тугов душителей. Это служители Кали, индийской богини смерти, самой страшной богини индийского пантеона, а он включает прямо-таки неисчислимое множество богов. Прикидываясь мирным путешественником тук бродил по дорогам. Встретив в уединенном месте одинокого путника, в две секунды душил его специальным шнурком, принося жертву богине Кали. Англичане их выловили и уничтожили. Англичане покончили еще с одним жутковатым обычаем, о котором нисколечко не стоит сожалеть — сати. Индуисты трупы не хоронят, а сжигают. Согласно обряду Сати, на погребальный костер должна была подняться и жена покойного, сплошь и рядом гораздо моложе мужа. Англичане и этот обычай извели совершенно. То ли байка, то ли быль. Когда один из ревнителей старины запротестовал против отмены Сати, ссылаясь на то, что это старинный народный обычай, Британский генерал ответил, «У нас свой народный обычай вешать тех, кто сжигает женщин заживо». И начали вешать. И жечь вдов перестали. Никак нельзя отрицать и определенный вклад англичан в развитие культуры Индии. В 1781 году в Калькутте открыли Индусский колледж для изучения индийцами санскрита, древнего священного языка и «Калькутское медресе» для обучения индийских мусульман арабскому. Позже там же в Калькутте был открыт колледж бенгальского президентства, а в 1857 году университеты в Калькутте, Мадрассе и Бомбее. Интересно, что косность проявляли обе стороны. Английское правительство Индии неохотно соглашалось на обучение индийцев английскому языку. А брахманы, жрецы высшей касты, прямо-таки категорически не желали, чтобы англичане учили санскрит. Именно потому, что это древний священный язык жрецов, которым имеют право владеть только они. Когда в Индию приехал лингвист и ученый сэр Уильям Джонс и захотел изучить санскрит, ни один брахман за его обучение не взялся, какие бы деньги сэр Уильям не предлагал. В конце концов, Джонс все же нашел владеющего санскритом врача Вайджью, и язык превзошел. Санскрит его очаровал, особенно открытие древней индийской драмы. Именно благодаря трудам и переводам Джонса культурная Европа открыла для себя сущие сокровища обширной литературы на санскрите. Неру Индия в неоплатном долгу перед Джонсом и многими другими европейскими учеными, которые вновь открыли ее литературу прошлого. Разумеется, многое из нее было известно во все времена, но знакомство с нею постепенно становилось доступным лишь самым избранным и замкнутым группам, а преобладание персидского языка как языка культуры отвратило от нее умы народа. Поиски рукописей помогли обнаружить многие малоизвестные работы, а применение новых критических методов анализа дало новые истолкование найденной обширной литературе. Из всех станков в Индию разрешалось ввозить только печатные. И снова Неру. Появление и применение печатной машины явилось большим стимулом для развития народных индийских языков. Некоторые из этих языков – кинди, урду, бенгали, гуджарати, маратхи, тамильский и телугу – не только вошли в употребление с давних пор, но на них были написаны и литературные произведения. Многие из книг на этих языках были широко известны массам. Почти всегда это были эпические произведения, поэмы или сборники песен и стихов, которые легко запоминались. Фактически прозы на этих языках в тот период не было. Серьезные труды почти всегда появлялись лишь на санскрите или на персидском языке. Предполагалось, что каждый культурный человек знает один из них. Эти два языка играли ведущую роль и тем препятствовали развитию народных языков индийских провинций. Издание книг и газет разбилось, сдерживающие оковы классических языков, и сейчас же, вслед за этим, начала развиваться проза на языках провинции. И, наконец, мэро «Человек объективный» подводит некий итог. Английское образование привело к расширению кругозора индийцев, к восхищению английской литературой и культурой к возмущению против некоторых сторон и обычаев индийской жизни и к растущему требованию политических реформ. Новая интеллигенция возглавила политическую агитацию, которая выразилась главным образом в петициях правительству. Правда, была и оборотная сторона. Получившие английское образование, интеллигенты и чиновники образовали по существу новый класс – впоследствии, появившийся во всех частях Индии, класс, находившийся под влиянием западной мысли и обычаев и в значительной мере оторванный от народных масс. Ну, вот это-то нам прекрасно знакомо. Были времена, когда русские дворяне двух слов не могли связать по-русски, зато по-французски тараторили так, что за французов их принимали настоящие французы. Вспомним известную сцену из «Войны и мира», когда французский офицер ни за что не хочет поверить, что Пьер Безухов русский. По его глубокому убеждению, так говорить по-французски может только урожденный француз. И своей такой интеллигенции у нас хватало во все времена, преклонявшейся перед Западом и презиравшей лапотную Россию. Все это, конечно, прекрасно, что Индия познакомилась с культурными сокровищами Европы, а Европа — Индии, что перевешали туго в душители и запретили сжигать заживо вдов. Но меня не отпускает одна мысль. А как быть с теми десятками миллионов, так? Трупов индийцев, на которых словно на питательном растворе и выросло... Промышленная держава номер один, Великая Британия. И долго удерживала это первенство. А ведь могла и остаться третьей разрядной европейской державой при другом обороте дела, ни за что не поднявшейся бы так на миллиардах награбленных золотых и миллионах трупов. Дьявол им выражил, что ли? Равнины Индии белеют костями ткачей. Из большой истории не вычеркнуть этих слов, как бы старательно многие на острове кошмаров не пытались их забыть.